Глава 7. Новые завесы. Дорогой братец, надеюсь, в Уэльстере всё благополучно. Сообщаю, что несмотря на все наши усилия, договор с этиверной таки подписан. И ты мне ещё объяснишь, как Аннелла могла выйти замуж, чтобы никто об этом не знал? Покажем. Отправь выйти верную Марию. При одении посмотри, чтобы она была девушкой. Второго раза нам не спрятать. Я пока останусь здесь. Благодаря лекарю из Хенганата Тахируддин Дашару, моя язва благополучно заживает, и он обещает мне, что она не вскроется по новой. Если я буду вести здоровый образ жизни, я смогу прожить достаточно долго. Успокой Милию и позаботься пока о моих детях. Гардвейк. Прочитав письмо, Альтрес лорд перевёл дух. Да, его люди уже направили ему нескольких голубей с сообщениями, но всё же он волновался. В этом деле всё пошло совсем не так с самого начала. Ей-ей. Следовало ещё тогда, когда он узнал про Нелю, прибить эту шлюху вместе с её мужем и списать на несчастный случай. Но договор был нужен, и он решил рискнуть. Что и как пошло наперекосяк, узнаем потом. Важнее, что Гордвик не злится и не окажется в заложниках. А если ещё его вылечат, Альдана, спасибо тебе. За здорового брата, который проживёт ещё лет 10, а лучше больше, Альтрас дал бы руки себе отсечь и голову тоже. Но интересно, как? А ладно, надо пойти к Миле. Жена Гордвейка хоть и насетка, но любит брата, волнуется, переживает. Пусть успокоится. Не то ещё, не дай Алдана и молоко пропадёт, а за Марией и посылать не придётся. Добросердечная Миля. После отъезда Гордвейга Велела перевести девочек во дворец и сама занималась ими. Мария вроде была нормальной, какетливой, весёлой, обаятельной, но на учителей не заглядывалась, хотя проверить её придётся. Надо пригласить повитуху. Альтрес подмигнул своему отражению в непривычном чётком стеклянном зеркале, и оно ответило тем же. Поработаем. Лилиан, это замечательно. Поздравляю, Лиля вздохнула. Спасибо, Лидия. Как оказалось, они всё же были неосторожны с Джеррисоном, и неосторожность дала плоды, так что Лилиан поздравляли все, от вирмана до короля. Все улыбались, все носились с ней, как с хрустальной вазы. Гр. Граф постепенно оправился. Вернулся к своим обязанностям при дворе, но всё чаще поговаривал, что хотел бы уехать с любимой супругой в Иртон, отдохнуть. Эдуард пока не отпускал, а теперь-то уж точно не отпустит. Похоже, графа Иртон придётся рожать в столице. Ну и ладно, всё равно дел по уши. Я посмотрела твои книги и подсчёты. Кое-где внесла исправления, но в целом у тебя всё неплохо. Варя нет. В смету должны уложиться, а то мы прибыль пойдёт с первого же дня, Лиля вздохнула. Ну да. Когда Лидия пришла поинтересоваться, как да что, любопытно же, она как раз сидела и считала. Разумеется, Лидия на этого не показывала, но книги лежали на столе, пока Лилиан распоряжалась насчёт травяного взвара. Лидия раскрыла одну из них и не смогла оторваться от цифр. Как легко догадаться, новый метод ведения бухгалтерии заинтересовал девушку, и соболезнование быстро превратились сначала в объяснение, а потом и в дискуссию. После чего Лиля поняла, что рядом с ней почти Драйзеровский финансист. Сноска. Роман Теодора Драйзера, финансист. Примечание автора. И грех такие мозги не использовать. Сама-то она увы, ну не её это. Финансы и экономика всё по необходимости. Всё чуть ленись под палки. Доверять Лидии секреты Лиля не боялась. Во-первых, не тот масштаб. Принцессы наверняка тоже занимаются промышленным шпионажем, но не в модном же доме. Во-вторых, секретом является производство. Что, как, из чего это повторить нельзя. А представление о возможных прибылях модного дома Мариэль де да но здоровья, глядишь, и воернее такой откроем, придёт пора. Мы скоро уезжаем. Мне так жаль. Лиля действительно сожалела. Умная королева благо для государства, но Ричард выбрал не ту. А жаль. Мне тоже. Мы очень мало общались, но к нашим услугам письма, почтовые голуби, да и приезжать в гости мы можем. Принцессы не ездят просто так. От тебя не отпустит король, Лиля вздохнула. Значит, письма. Пусть думают, что хотят. Лидия улыбнулась. И думать будут, и письма читать, и пусть. Принцесса покачала головой. Да, Лилиан была умной, но иногда, вот как сейчас, она так была похожа на маленькую девочку. Пусть, я тебе всё равно очень благодарна. За что? За Ричарда. Но Он как раз приехал отказываться от помолвки со мной. А тут я во всём новом. Он меня даже не узнал, представляешь? Женщины одинаковые в любые времена, и сплетни тоже. Не представляю, Лиля хихикнула. Он со стула не упал, пытался. пытался. А вообще я рада, что он от меня отказался. Про шантаж Лидия рассказывать не собиралась, ни к чему. Почему? Он ведь Ну да, принц и достойная партия. А я принцесса, и нам было бы тяжело вместе. Мне нравятся цифры, а ему нужна тихая и домашняя жена. Я же да. Женщины переглянулись. У обоих был достаточно вредный характер. И найдётся ли мужчина, способный посмотреть глубже за иголки вредности, колючки раздражённости и шипы ехидства? Героев на свете мало, профессия опасная. Джеррисон вот сначала по голове досталась, а потом он уже супругу оценил. Но каждого так травить, а если не выживут? Джеррисон, лёгок на помяни, постучался и вошёл в комнату, поклонился принцессе. Лидия даже позавидовала немного. Смотрел граф только на жену и видел только её. Да и Лиля несчастной не выглядела. Принцесса поднялась и вежливо откланялась. Лиля улыбнулась мужу. Как самочувствие? Она искренне переживала за супруга. Рентгена-то нет и ЭКГ тоже. А как все эти радости могут отразиться на сердце, почках, желудке? Поневоле взвоешь. Первые 2 недели Лиляго общат мужа не отходила. Потом уж стало чуть полегче. Джесс постепенно встал на ноги, но верить женщинам зарёкся, его супруга исключение. Вот ей можно а остальных к Мольданае нагулялся, хватит. А уж теперь, когда Лиля беременна, Джесс и крен не собирался сдувать с супруги даже пылинки. Ребёнок, его ребёнок, брат или сестричка для Мири, быстрее бы. Месяц прошёл вполне спокойно и уютно. Ко двору Лиле выезжать не требовалось, и на правах беременной женщины Она могла спокойно работать, двигаясь по маршруту: дом Тараль, салон Мюрель, королевское казначейство. Вместе с ней по тем же маршрутам двигалась и Мири. Часто к ним присоединялся и граф Иртон ко всеобщему счастью. Нельзя сказать, что им с Лилиан было легко: разные характеры, воспитание, взгляды на мир, но ради дочери они заключили перемирие и честно старались смирять свой темперамент. Помогала и постель Там у них разногласий не возникало. К тому же, Джеррисон был благодарен жене за спасение жизни, а ещё помнил, что беременная женщина существо опасное, непредсказуемое и вздорное. Красивым прощается даже это. Он и прощал. И постепенно они с Лилиан притирались друг к другу, находили компромиссы, договаривались, а ещё Амир, принц вёл себя так, что заслужил даже одобрение Джеррисона. Он малявку только что на руках не носил. Да хотя нет, на руках он её тоже таскал. Подарил сокола, учил фехтованию. Лиля только диву давалась, пока Амир сам не признался. Он ведь вырос в Ханганате. Там другие люди, другие обычаи, другие порядки. И любая женщина рядом с ним видела прежде всего принца. А вот Мири всегда будет видеть в нём человека, и это очень важно. Гарем, простите, графиня. У вас представления о гореме просто дикие. Там, между прочим, не только жёны живут. Там ещё куча племянниц, кузин двоюродных, тётушек и семиюродных бабушек на наложниц там приходится от силы процентов 10. И даже если придётся их завести, мир от этого никак не пострадает. Ну, будут как монумент в честь победы, для статуса положено. Вот он и стоит. А в остальном Пусть хоть по стражникам бегают, хоть самоудовлетворяются их трудности. Лиля покивала и принялась вспоминать фармакологию ещё более тщательно. Надо бы начинать с Миранды изучать токсикологию в полном объёме. Она бы могла ещё с этим подождать, но Миранде надо. Ведь отравят девочку. Пока. А вот именно что пока. Хватит лежать тут как тряпка. Мне стыдно за тебя, сын. Александр Фалеон повернул голову и посмотрел на отца. Что случилось? Мой сын почти месяц напивается в хлам, чуть ли не каждый вечер. И что-то случилось. Знаешь, я надеялся, что у тебя это самое пройдёт, но ты ты утратил разум из-за этой девицы. Не говори о ней так, она, она, сынок, самая обычная шлюха. Отец Пока ты тут размазываешь сопли, ты хоть знаешь, что она беременна от мужа? Знаю. Ты её хочешь? Я её люблю. Фальон от души закатил сыну оплюху. Слишком многое поставлено на карту. Соберись. Я прикажу принести ванну и искупайся и возьми себя в руки. Я хочу видеть сына, а не размазню. И когда ты будешь похож на человека, я объясню тебе, как получить эту девку. Вяленая щука вышел. Александр также тупо смотрел в пол. Сначала, а потом получить эту девку, неужели? Внутри медленно разгоралась надежда. Да, рядом с рытаном ему ловить нечего, но если Джеррисон не станет или почему бы не поинтересоваться тем, что придумал отец? Уехало посольство и верные Дружески распрощавшись как с Эдуардом, так и с графиней Иртон, с Эдуардом прощались принцы с Лили, Лидия. В качестве бонуса они получили приглашение в Уэльстер и собирались съездить туда в гости. Сам Гардвик пока домой не собирался. Он дожидался дочь, чтобы подписать новый договор. Лиле же от этого было ни жарко, ни холодно. К двору-то всё равно нельзя. Беременность. Иногда она так и заезжала к королю, но вечерами и проскальзывала с заднего хода в площади полумаски. Этикет. Принцессы по-прежнему радовались её визитам и вместе с Мэри записывали сказки. Пару раз Лиля виделась с Ричардом, но больше с ним дружил Джеррисом. Сама Лиля посмеивалась, терпела принца как неизбежное зло. Друг и друг. Главное, что мужи не поет до зелёных чертей и и по борделям не таскает. С остальным можно смириться. В доме Иртона сейчас было самое главное, то без чего не построишь никакой семьи. Тепло душевное, когда всем хорошо и уютно, когда отогреваешься и чувствуешь себя дома, когда тебе спокойно и тебя ждут, и понимаешь, что ты дома. Об этом красиво говорят поэты и писатели, а в жизни, кто знает, это чувство тому повезло, кто-то принимает за него страсть, кто-то привычку. Но стоит человеку хоть раз понять, какое оно настоящее, и полумерами он уже никогда не ограничится. Это непередаваемое ощущение знать, что ты кому-то нужен, что тебя принимают таким, какой ты есть, любят и ждут именно таким и всегда, что бы ни случилось. Леля так и создавала свой островок в мире средневековья. Хельки и Лория с её детьми в Вирмании. Лейф, и Эрик, Ингрид и девушки, которые активно учились ажурной вязке, мастерая и мастерицы, Лейс и его солдаты, Тарис Брок и Алисия Иртон, пастор Воплер с сыном, все они были частью маленького мира Лилиан Иртон и Миранды, Кэтрин Иртон, и его же частью стал Джеррисон Иртон, и хотел в нём остаться, потому что плохо ли, хорошо ли, но это было что-то тёплое и уютное. Где никто никого не ругает, где даже ссоры ведутся добродушно, где нет места злости и жадности, ещё не семья, но нечто очень близкое, и мужчина прикоснулся самым краешком к этому теплу, отогрелся и оценил. Это не безумная страсть, не молния, проскакивающая между двумя людьми, хотя им хорошо друг с другом. Это уже нечто иное. Самому сильному мужчине нужно место, где можно отдохнуть. Самой сильной женщине нужно знание того, что она не одна, что за её спиной есть кто-то сильнее. Союз, выстраданный и ставший возможным только после очень многих бед, тяжёлых решений, крови, смертей, когда-то они подозревали друг друга, не доверяли, опасались подвоха, когда-то они ждали удара. Сейчас Лилиан и Джеррисон нашли дорогу друг к другу, но преодолевать жизненные трудности Бог кобок. Это им ещё предстоит, но они справятся, обязательно справятся. Счастье это ведь не фейерверк, это огонь в очаге, и их очаг не потухнет. Они постараются. Время шло, приехала невеста Ричарда. По слухам, симпатична. Лиля пока ещё с ней не общалась. Гардвей торжественно подписал договор, отметил это дело балом и уехал на родину. Дела не ждали. А нога почти не болела, язва-таки зарастала. Тахир надавал его доктору Самкучу советов и мазей. Мужчина с благоговением принял их и попросил разрешения переписываться. Был одарён почтовым голубем. Да и Гардвейк уверял, что обеспечит всем письмам графине по Элстеру, зелёный коридор. Он чувствовал себя намного лучше, так что жить собирался ещё лет 10. Изуэль Стерн написал граф Лорд, обещал свою вечную благодарность за его величество, и вообще, графиня, у вас есть друг в Уэльстере. Если что, то Лиля написала ответное благодарственное письмо, но что, что, а ехать в Уэльстер она не собиралась. Ей и тут неплохо живётся, особенно сейчас, когда муж взялся за ум. Хорошо, спокойно, уютно. Зачем куда-то рваться, если можно строить своё счастье своими руками здесь и сейчас? Трудно, а никто и не обещал, что будет легко и просто, но счастье ведь стоит усилий. Лилиан это знала абсолютно точно, и глядя в синие глаза мужа, видела там такое же понимание. В общем-то, попасть Джеррису с самого начала умная и решительная женщина, не было бы ни круга любовниц, ни подобного отношения. Джеррисон Иртон тоже был счастлив. Он получил не просто женщину своей мечты, он получил намного больше. Да, Лилиан занималась делами, целый день моталась по мастерские, мы часто вечером просто падала без сил, но красавица, умница, мало того, изобретательница и талантливая. Ему завидуют все, и верно. Чего ещё надо? Соответствовать? Вот с самомнением у Джеррисона никогда проблем не было. Он точно знал, что заслуживает самого лучшего. Он это лучше и получил и был доволен по уши. Любовницы? Когда у человека такая жена, ему суррогаты не требуются. Идите, дамы, идите. И какими же нелепыми казались эти дамы рядом с его супругой, какими же недалёкими и что он раньше мог в них найти, не понять? Нет, не понять. Александр Фалион явился буквально через 2 дня после отъезда Оэльстерцев. Подарил роскошный букет цветов Якобы Миранди, поцеловал Лилиан руку и предложил прогуляться по саду. Лилиан подумала и согласилась. Пока мужа нет дома, надо всё прояснить раз и навсегда. Она виновата, она дала человеку ложную надежду. Что ж, она и понесёт за это наказание. Пусть считают её стервой. Она же не знала, что с Джерриссоном так получится. Мы в ответе за тех, кого приручили, и уж точно за тех, кого спасли. А вот она и будет отвечать за мужа всю жизнь и с удовольствием. Они медленно шли по дорожке между розовых кустов, а за ними следовал здоровый серый пёс, вирманская сторожевая. Первым разговор начал Александр. Вы грустны, Лилиан? Лиля опустила глаза. У меня есть причины и грустить, и радоваться. А вы мне их откроете, а зачем бы я ещё про них заговорила, с раздражением подумала Лиля. Да, беременность началась и пошёл гормональный бунт. Радостей. Следи теперь за собой, чтобы чего-то не ляпнуть. Разумеется, Лиля чуть грустно улыбнулась, даже раньше, чем своему Патеру. Заслуживаю ли я такой чести? Игривый тон Лиля тоже не приняла. Откровенности вы во всяком случае заслуживаете. Я жду ребёнка от мужа. Я счастлива с ним. Александр взял её за руки, поглядел в глаза. Лилиан, если бы всё сложилось иначе, это мог бы быть наш ребёнок. Лиля пожала плечами. Вряд ли. Вы женаты. Это решаемо. Да неужели? Вы отравите свою жену или утопите Александр замялся, и Лиля пошла в атаку. Александр, вы знаете, почему умные женщины никогда не изменяют мужьям? По-почему? Потому что любой мужчина спросит себя, если она изменила мужу, то будет изменять и мне, если вы избавитесь от одной жены. Вы поняли? Фалеон скрипнул зубами. Я всё понимаю, Лилиан, но вы давали мне надежду. Я была не права. Я должен так просто забыть вас? Сильные руки легли женщине на плечи и развернули лицом к разъяренному маркизу. "Лилиан, я люблю вас". Лиля даже не шевельнулась. Нанук напрягся так, что всё стало ясно без слов. Из горла пса понеслось утробное рычание. На загривке вздыбилась шерсть. Сейчас кинется. Фальон несколько мгновений стоял, замерев, потом пальцы медленно рожались. Лицо стало опять каменным. Куда ты исчезли все эмоции, словно их водой смыли? Простите, Лилиан. Бог простит. Забудьте обо мне, Александр. Так будет лучше всего. Вам лучше. Конечно, кто бы сомневался. И Лилию всё-таки сорвало. Александр, а что мы можем предложить друг другу? Не говорите мне о любви, скажите, какое место я займу в вашей жизни? отчётные любовницы. Спасибо, перебьюсь. Несмотря на психические проблемы, ваша жена вполне жива и собирается жить. Фальон сверкнул глазами. Ваш муж тоже жив пока ещё. Не советую угрожать моей семье. Александр был разъярён. Лиля внешне спокойна, но это спокойствие было обманчивым. Она вибрировала как натянутая струна. Да какого чёрта? И что вы мне сделаете? помощь лекаря, раны или поздно потребуется любому. И не советую забывать, что вы мне и так должны. За что же? За вашего отца. Вы не его спасали, а своего мужа. Так и запишем: Фальёну больше не спасать. Теперь разозлилась уже Лиля. Это ваше последнее слово и наш последний разговор. Фальён сверкнул глазами, но понял, что дальнейшая беседа ничего не даст. Развернулся и вышел. Лиля осталась одна. Вот оно, то, о чём тебя тоже предупреждали. Ты можешь быть какой угодно, но не показывай своей слабости. Именно в неё тебя и ударят, именно в неё. Больно? Нет, просто противно. Почему прекрасный принц оборачивается такой стороной? И что тогда ждать от мужа? Лилинной выдержки хватило, чтобы дойти до дома и пройти к себе в покое. с истинно королевским достоинством разрявелась она только закрыв дверь на все замки. Чёртовы гормоны. И вовсе это не любовь, им мне больно. Я сказала: "Гормоны". Кто бы сомневался, что всё одоложит Джеррисону, и что супруг решит вызвать Фалеона на дуэль. Помог Ган Стремейн вовремя, нарошно Завернувшийся на огонёк и попавший в разгар семейной сцены, Джеррисон расхаживал по комнате и успокаивал жену. Лилиан едва не рыдала, Мири-то просто ревела. Мама ей уже шепнула, что папу на дуэль пускать никак нельзя. И ребёнок старался, талантливо, кстати говоря. Ганс оглядел всю картину и попросил графа уделить ему пару минут. Джесс подумал и кивнул на кабинет. И не видел, как Ганс подмигнул Лилиан, мол, всё будет хорошо, подруга, держись. Мужчины скрылись в кабинете, а Лиля принялась успокаивать дочь. Тем временем Джесс занял одно из двух кресел, кивнул Гансу. Лена, обойдусь. Граф, я слышал о визите маркиза. Я его, закипел Джесс, но Леер Ганс поднял руку. Прошу вас, граф, не горячитесь. Этот мерзавец расстроил мою жену. Граф, вы же хотите вместе? Да. Джесс сверкнул глазами, как дикий кот. Я сейчас скажу вам то, чего не знает даже его величество. Фалеоны замешаны в заговоре. Джесс мгновенно подобрался, успокоился, прищурился. Вот как. Прошу вас, не делайте ничего хотя бы ещё 3 дня. Почему? Мне надо ещё чуть-чуть времени. Потом, потом я выловлю всех. и мелкую рыбёшку и крупную. Прошу вас, граф. Джаррисон помолчал пару минут. Кто вам рассказал о визите? Лаерганс наивно улыбнулся. У меня свои источники информации в вашем доме. Кто? Ваше сиятельство? Джесс. Так кто? Ганс. Джесс, я не стану говорить, кто это, но в моём доме певчих птичек не будет. Ганс даже спорить не стал. Хорошо. Закончим это дело заговором, и я уберу отсюда своего агента. Слово, клянусь. Джасс чуть расслабился. Конечно, шпион может быть не один, но ладно, рассказывайте, что вы там придумали. Спустя ещё 2 дня доклад лёг на стол Эдуарду. Тот пробежал его глазами и посмотрел на Ганса. О, даже как Да, ваше величество. И вы уверены более чем. Тогда пригласите графиню Иртон ко мне во дворец, а графа, графу объяснить, что и как, и пусть готовится. А если он будет против, тогда с ним поговорю я сам. Слушаюсь, ваше величество. Сколько у меня времени? Сколько потребуется времени на подготовку? Хотя бы 3 дня, значит, завтра, и учти, не справишься казнью. Ганск криво усмехнулся. Если я не справлюсь, и так умру, ваше величество. Эдуард тоже усмехнулся. Ладно, иди. И дёрнул за шнурок колокольчика. Где его высочество? У принцесс, тут же отчитался секретарь, немедленно ко мне. Его величество не стал разводить церемонии или читать лекцию. Прочти. Он подтолкнул Крику доклад Ганса. Принц пробежал его глазами, посуровил: "Вот это да. Когда завтра вечером, и ни днём позже, тогда девочки, девочки будут на твоей совести. Сам понимаешь, если что-то пойдёт не так, а другого выхода у нас нет. Если бы лучше разрубить этот узел сразу, чем ждать не с неизвестно каким результатом". Рик выругался. "Тогда у нас очень мало времени. Я пойду Да, и постарайся действовать как можно тише. Сам понимаешь. Рик понимал. Да ещё как? Как же жестоко складывается жизнь. Альданай, неужели это доля всех королей? Джесс у нас нет выбора. Тым, что ли? Это моя жена и мой ребёнок. На принцах не орут, но здесь и сейчас Джесс об этом не думал. Я понимаю, но у нас нет выбора. Я ваш выбор. Джесс, это государственная необходимость. Рик, ищи других подсадных уток. Я сейчас никого не найду. Ты же должен понимать, Джесс. Нет, нет, ещё раз нет. Уговоры продолжались около 2 часов. К ним подключился Ганс, потом его величество, и только тогда Джеррисон дрогнул и согласился, хотя и далеко не на всё. Лиля, нам надо поговорить. Очень серьёзно. Лиля поглядела на мужа. Вот уж от кого не ожидала, что случилось. Лиля, если ты откажешься, я пойму. От чего я откажусь? Это фалеоны. Я их в Лиля искренне удивилась. А вот с этого момента поподробнее. Джесс вздохнул и принялся рассказывать, что, как, кто и даже зачем. Лиля внимательно слушала. не перебивая и не отвлекаясь, а когда джесс закончил рассказ, задала лишь один вопрос: "Что нужно сделать мне?" Джеррисон только вздохнул. И кто бы сомневался, что эта авантюристка согласится на всё предложенное. "Ты беременна. Что нужно сделать мне и как это сделать так, чтобы наш сын не пострадал?" Джесс только глаза закатил и принялся объяснять, что и как будет происходить. письмо её сиятельству Лилиан Элизабет Смирея ле графине Иртон Ваше сиятельство, прошу вас сегодня приехать во дворец для приватной беседы. Я буду ждать вас в своём кабинете после захода солнца. Эдуард VIII милостью Алданая, король оти верный. Лиля прикусила губу. Да, грустно. Три строчки, а сколько в них всего, тут и нервы, и силы, и мой муж не появлялся. Секретарь покачал головой. Вот так. Отказывать королям не принято. Ехать обязательно. А ведь страшно. Рука женщины машинально скользнула на живот, словно бы оберегая от окружающего мира: никому не отдам, лучше сама сдохну. Мой ребёнок, моя частичка. Хотя сдохнуть это и не исключается. Если что-то пойдёт не так, как только появится граф, пусть зайдёт ко мне, приказала Лиля. Долго ждать не пришлось. Лилиан Джеррисон сжал руку жены, проверил ещё раз её одежду, оружие и крепко обнял. Я с ума сойду от страха. Лучше один раз отбояться, чем каждый раз. Лили. Поцелуй был искренним и глубоким. Джеррисон, словно рядийковую воду из ручья пил, и не мог оторваться от губ жены. И Лиля отвечала ему. Разъединил их только лёгкий стук в дверь. На пороге воздвигся Ганс Тремей, и Джеррисон кивнул ему. "Головой мне за жену отвечаешь". Ганс не стал размениваться на слова, да и что тут скажешь? Вместо ответа он подал Лиле плащ, и женщина, завернувшись в него, вышла из кабинета. Джеррисон проводил её тоскливым взглядом, потом взял себя в руки и тоже вышел вон. "Никто не посмеет больше угрожать его семье никто и никогда". Дворец встретил графиню утешенной спокойствием, и единственным лакеем, который подал даме руку и ответил на её вопрос, король приказал собираться. Двор переезжает в зимнюю резиденцию в Лироталь. Лиля поёжилась. Часть придворных определённо уже там, а его величество выйдет ли она из кабинета после этого разговора? Не под конвоем? Страшновато. Но идти-то надо. Вот ты пойдём. Лиля была внешне спокойна, только пальцы сжимали чётки из янтаря. Ну, они ведь не дрожат, правда? В кабинете короля было два человека: сам Эдуард и Ричард. Эдуард сидел, Ричард размещался за его креслом, и оба смотрели на графиню с большим подозрением. Ваше величество, реверанс. Ваше высочество, реверанс. Мужики смотрели без особой симпатии. Лиля молчала и Эдуард кивнул первым, позволяя встать. Графиня, рад вас видеть. До меня дошли слухи, ваше величество, вы, Лилиан, у вас что-то было с Александром Фалеоном. Лиля замотала головой. Никогда, ваше величество. Вы не были его любовницей. Нет. Вы не заключали с ним никаких договоров. Нет. И даже надежды ему не подавали. Лиля нахмурилась. Поведение женщин можно трактовать очень разнообразно, но нет. Я не считаю, что подавала надежду или что-то обещала Александру. За его воображение я отвечать не могу, разумеется. А вот девушки потрясающе нестойкая память, раздался тихий голос, знакомый голос. Лиля резко обернулась, шарахнулась к стене, а в кабинет короля медленно вошли шесть. Нет. Уже восемь человек. Троих Лиля даже знала: Фалеона старшего, Александра и его друга барона. Остальные были неизвестны. Ну и пёс бы с ними. Что это значит? Кажется, она ляпнула это вслух, потому что в её сторону поглядели все с откровенным презрением и насмешкой. И Александр усмехнулся. Иногда ты бываешь такой дурой, Лилиан. Ага, когда доверяю всем направо и налево. Слух, Лиля, этого, конечно, не сказала. Не стоит злить людей, когда у них в руках мечи, и острые, судя по блеску. Это заговор, спокойно пояснил Эдуард. Я так понимаю, его остатки, которые ещё не успел проредить Лаерганс, уже и не успеет, усмехнулся Фальон старший. Сейчас он уже даёт отчёт Альданаю. Лиля, что есть сил, жало чёткий? Ганс, неужели боги, только не это. Ещё один её друг, да чтоб вы сдохли в восьмиром, в интересной позе. Убью, если смогу. Страх прошёл под натиском ярости, и графиня Иртон уже не Аля, нет, Лилиан надменно вскинула голову. Мозг заработал, выдавая воспоминания. Ну да, ирбе жеклились, что за ними стоите вы, а никто не принял их всерьёз. Э, зря, усмехнулся Фалеон. Это действительно так. Это вы договорились с Эвельянами, им корону а вам тогда что? Корону в перспективе, спокойно ответил Фальон младший. Я должен был жениться на Сесилии Эвельен. А а потом они просто постарались бы убрать Эвельенов, пояснил Рик. Что тут удивительного? Фальон, кстати, в родстве с нашей династией. Лиля скривилась. Ну да, две крысы способны договориться против кошки. Но избавившись от внешней угрозы, они начнут жрать друг друга. Так благородно. Чем эти господа оправдывают своё предательство? Помолчи, девка, оборвал её Тарни. Лиля смерила его насмешливым взглядом. Какой храбрый мальчик, когда рядом со мной нет собаки. Кажется, история такой малоизвестность. Барон покраснел и брызнул слюной, обещая Лилиан карры земны. Но если б графиня ещё и смотрела на него, я думала о вас лучше, Александр, вульгарное предательство. Как пошло. Странное дело, но Фальон младший смутился. Я тоже думала о вас лучше, Лилиан, и даже увлёкся. И когда вы пошли по рукам, Лиля вскинула брови. Что значит пошла по рукам? Я спала только со своим мужем, и с ним же и собираюсь спать дальше. Мы в храме венчаны. Это не мешало тебе флиртовать со мной. Флирт не любовь. Это хорошие манеры и только. Лилиан чувствовала себя достаточно уверенно. Она доверяла мужу и знала, что он её не оставит. В платья они с девушками вшили куски кольчужной сетки, незаметно со стороны, но от удара мечом кое-как защитит На предплечьях в широких рукавах спрятаны два ножа, по одному на каждую руку. Если удастся достать, просто так её не возьмут. Слава богу, её не обыскивали при входе. Ты меня предала, припечатал Александр. А я доверял тебе, Лиля фыркнула. Это ты уже после разоблачения Вилььенов решил. О, я просто таю от вашего благородства, она тянула время, как и просили. И судя по взгляду Эдуарда, брошенному на неё, короткому, острому, она всё делала правильно. Да и что ей ещё оставалось? На самом деле всё намного проще. Вступил Эдуард. После смерти Ювельянов Фалеоны поняли, что заговор провалился. Они только не знали, скоро ли выйдут на них. И ваша беременность, графиня, тут не важна. Разве что на самолюбие надавило этому сынку. Небрежный кивок в сторону Фалеона младшего. А так вы думаете, он планировал бы жениться в дочь не наследного барона, почти купчиха, а его фамилия с королями роднилась, с козлами, тихо процедила Лиля. Нет, но было же. Было между ними пару раз что-то вспыхивало. В таком женщину не обманишь, хотя данная коллизия ещё в унесённых ветром описана. Когда умом одну, телом другую, а в постель к третьей. Ничего нового под луной. Самым привлекательным у вас были ваши деньги. Но когда Фальон понял, что ему их не видать, он был в ярости. Заговор потребовал вложений, провалился. И хотя они пока чувствовали себя в безопасности, но Ага, оженившись на мне, была возможность загрести и деньги Евельенов и Иртоновых. Прозревайте, графиня. Лиля вздохнула. Нет, влечение наверняка тоже было, но что такое влечение, если речь идёт о больших деньгах? Это худам любовь, у мужчин бизнес. И надо-то было убить моего мужа, мою дочь, не получилось. Нет, не получилось. Хотя за последний месяц служба под руководством Лэя Раганса предотвратила три покушения на графа Иртон. Лиля побледнела. Вы же знали, кто Нужны были доказательства, вздохнул Эдуард. Хорошие, крепкие. Этим и занимался Лэрганс. И что они теперь планируют? Мечи блеснули особенно остро. Полагаю, убить и нас, и вас, графиня. Может быть, оставят в живых девочек и женятся. А чего они тянули? Не из-за меня же, из-за Гордвейга. Ну да, Гордвейк не понял бы. И Уэльстер тоже. А новоявленному королю, кто бы он ни был, Не нужна война с соседями, однозначно. Но ведь Фалеона, герцога чуть не убили под насмешливым взглядом мужчин, Лилия особо остро ощутила себя дурой. И ещё бы, конкуренты были и внутри заговора, и волчья стая рвёт своих. Шальзе просто устранял конкурента, а потом списал бы всё на бой или на акул, или на Альдоная. Вы угадали, ваше величество, усмехнулся Фалеон старший. Мы, правда, не ожидали такого везения, но мужчины шагнули вперёд. Ричард положил руку на рукоять меча, Эдуард скользнул рукой под стол. Боги, почему здесь до сих пор нет маленьких арбалетов? Лиля застонала. Чётки упали на пол, графиня опустилась на колени, подбирая их. Руки скользнули в рукава, освобождённые ножи упали в ладони. Только бросай. Это она могла. Ещё как могла. Двое? Ну и пусть двое. Хотя бы так. Жаль Миранду, если что случится, без матери останется, и детей Амали жалко. Ладно, у них Джеррисон есть и будет. Мужчины смотрели с презрением на ослабевшую женщину. Эдуард бросил Фалион старший, как никогда похожий на вяленую щуку. Сейчас ты напишешь отречение и согласие на брак моего сына с твоей дочерью. Эдуард усмехнулся. А он уже не женат, вдовец. Сухмылкий пояснил Фалеон младший. Жаль, что не наоборот, прозвучал тихий голос. Дверь скрипнула. Господа, предлагаю вам положить мечи или быстро зарезаться самостоятельно, иначе Ганс, выдохнула Лиля. Действительно, это был именно он, Лерганс Тремейн, вполне живой и здоровый, разве что в порванном плаще. Слухи о моей смерти слегка преувеличены, господа. Лейер улыбался. Нехорошо так, недобро, зато число моих людей приуменьшено. И действительно, в кабинет проскальзывали люди в скромных тёмных плащах, а под ними лазурью поблёскивали мундиры королевской гвардии. Звякнул о пол меч Рейнельца. Мужчины всё оценили правильно. Королевский кабинет вообще-то большой. Эдуард сидит за тяжёлым столом, быстро до него не добраться. Руки короля под столом И что в тех руках неизвестно, метательное оружие, так его ещё достать надо. Аганс прибыл вовремя, и его люди настроены серьёзно. Один за другим мечи лязгали о пол. И в этот миг Лилия вскинула голову и столкнулась взглядом с Александром. И столько было в этих серых глазах: ярость, отчаяние, злость, ненависть, боль. Это не красило графиню, но не ударить она не смогла. Обиженная женщина вообще благородством души не отличается. Предателям удачи не видать. Одними губами почти не слышно, но чётко и ясно. И фальон, как плетью стегнул. Сука, взвыл мужчина, кидаясь вперёд. Никто и не успел бы прийти на помощь графине Иртон, но медик и курате ipsum, или как шутили когда-то, чего стоит медик, который сам себе не поможет. Блеснул остро отточенный нож, Лили кидала в бедро. Мало ли, кольчуги никто не отменял. Александр, может, и дотянулся бы, но подломилась раненная нога, а Лилиан заслонил собой граф Иртон, рванувший жену назад, за себя. Откуда он взялся? Что за королевский кабинет без потайных панелей? Эдуард усмехнулся. Графиня, так вы ещё и оружием владеете? Нафалеонов он уже внимания не обращал. Списанные люди, чего уж там? Лиля грустно улыбнулась. Научилась вот жить хотелось. И как бы вы это оружие применили? Лиля взглянула на второй нож в своей руке, потом кое-как поднялась с пола, размахнулась, не сильно, но жест был чётким, уверенным. Клинок вошёл в деревянную панель стены рядом с ухом Фалеона старшего. А вот так. Уверенно за эту гниду мне бы хоть часть грехов списалась. Эдуард улыбнулся. Да, вы действительно потрясающая женщина. Моя жена, сокровище. Жас выглядел как дракон на груди золота. Лиля вздохнула и опёрлась на сильное плечо. Был рядом, пришёл, защитил. Она и сама справилась, но ведь был же рядом. Что ещё надо для счастья? Да только знать, что о тебе заботятся и поставят тебя даже выше интересов государства. Ни короля сейчас защищал джесс. Её любовь это. Наверное, да. Эдуард только руками развёл. Уж, простите, графиня, вы просто вылезли из всех щелей. Графиня Иртон, вы покушались на вас, а Малис родами помогли, вы и Фальон младший ухаживал за вами. Фальона старшего спасли Вирмони, связанные с вами. Одним словом, Вы всё время были рядом. Вот и пришлось ловить этих мерзавцев на живца. Хотя ваш муж и сопротивлялся как лев. Рано или поздно они бы нас всё равно достали, отозвалась Лиля. И они в претензии. Да, Джесс. Да, родная моя, Ганс улыбкой покосился на Читу Иртонов. Он был откровенно доволен собой. Честно говоря, копать и на Фалионовых он начал с признания Ерби. И вот засада Подозрения были, а с доказательствами швах. Фальоны были умнее и Вильенов. Да и маркиз Фальон откровенно крутился вокруг его подопечной, Гансу приходилось прилагать уйму усилий, чтобы скрывать ненужные факты. Совместные поездки, прогулки, ухаживание всё было невинно. Со стороны Лилиан Иртон абсолютно невинно. Это видел Ганс, и это видел Фальон. Но и объяснять, как это выглядит в глазах света, уганцы язык не поворачивается. И если бы он не крутился, большая часть придворных поклялась бы, что Лилиан и Александр любовники, ибо таких вольностей чужим людям не позволяют. Лиля этого не замечала, но Фалеонта всё понимал и словно бы издевался над Лэйром: "Близо к локоть, да не укусишь". потребовалось много времени, чтобы осторожно подцепить новые ниточки, и получилась печальная картина. Фалеоны и Ивильяны. В случае удачного заговора Александр женился бы на Сесси, а жена, а они раньше умирали. Почему была жива эта конкретная женщина, а почему бы нет? Пока она есть, Фалеон занят. Он этокий романтический страдалец в глазах света. А как только её не станет, на мужчину откроется охота. Это кому-то надо, пока заговор не осуществился, никому. Вот потом, потом Ганс и сам одно время подозревал графиню, потом передумал. Просто каких-то вещей дочь купца не могла знать по своему положению, происхождению, воспитанию. Всё, что он мог, он сделал. Предостерёг Джеррисона, обеспечил безопасность Лилиан и нанёс свой удар. Ганс постарался, чтобы новости были донесены до Фалиона в нужной ему манере, спровоцировал герцога на удар и получил своё. Риск для короля. Будешь тут рисковать, чтобы выжить, чтобы выпалить последнюю ядовитую траву, но с королевской семьёй всё ясно. Они боролись за свой трон, свою власть, даже за девочек-принцесс. А семейство Иртон, а им тут сейчас делать нечего. Им домой пора. К дочери Джесс подхватил жену под руку, и они проследовали к выходу, не обращая внимания ни на кого, и не заметили, как взглядом их проводил Эдуард. Отцу всегда приятно видеть своего сына счастливым. Увы, для Лили это потрясение даром не прошло. Первый раз графиню вывернуло наизнанку в коридоре. Джесс подхватил её на руки, вытер лицо платком, Как ты, малыш? С ребёнком всё в порядке? Это просто нервы. Это просто боль. Ничего, не в первый раз. Повелась на красоту? Золото, дворцы, принцы, герцы, графы и маркизы, титулы, благородство. Дура, трижды, четырежды дура. Там, где дворцы, всегда смерть, грязь, кровь, яд. Или ты думала, что сможешь не замораться? Ты заигралась, девочка. Иртон был твоим местом. Столица. Нет. Ты мечтала о многом, а что получилось? Больно. Очень больно. Ничего, я сильная. Я справлюсь. Я в очередной раз смогу убедить себя, что всё правильно. Я сделаю вид, что всё просто замечательно. Больно. В груди хрипели непролитые слёзы. За что? А ни за что. Ты выживала, но забыла, что живёшь среди людей и послужила катализатором множества процессов. На твоей совести и крови, смерти, и ты надеялась так легко отделаться, ты забываешь про законы равновесия. Джеррисон не знал о мыслях супруги, но он был рядом, просто был. И от его присутствия, от его тепла становилось спокойнее. Она не одна, у неё есть семья. В горети её стошнило ещё раз, и вновь вспомнился Фалион, Александр. За что? Почему всё так случилось? Я не понимаю, чего тебе не хватало. Не понимаю. Ты ведь не подделывал чувства рядом со мной. Ты был искренен. Так почему же? Лиля просто не знала, что там, где дело касается славы, власти, денег, меркнут любые чувства. Не у всех, нет. Но Фалеон, графиня Иртон сидела в карете и смотрела в никуда. По щекам её катились слёзы, прокладывая две дорожки, и она не вытирала их. Слишком больно, слишком тошно. Джес обнимал супругу и не знал, чем тут помочь. Он понимал, в чём дело. Женщина впервые столкнулась с настолько грязной изнанкой жизни, с подлостью, предательством. Она была на волоске от смерти, и сейчас ей плохо, и ничего тут не сделаешь. Это надо просто перетерпеть. Дома Чету Иртон встретили слуги. Ужаснулась Марта, принялась хлопотать. Лоря затрещали горничные, и Лиля послушно подчинялась их рукам. выпила что-то тёплое, улеглась в кровать и подумала, что будет до утра лежать без сна. Куда уж тут после таких развлечений? И провалилась в сумрачное состояние между сном и дрёмой. Уже на грани сознания она почувствовала, как её обняли сильные руки, родной голос зашептал что-то на ухо, и расслабилась окончательно. Джетс рядом. Она в безопасности. Ганс утреймену такой радости не выпало. Отдых. Хорошо живёте, товарищи. Ему вот теперь пару месяцев разбираться с остатками заговорщиков. Хотя всё и очень удачно получилось. Цели достигнуты, всё выполнено, да и его величество доволен. Да, с одной стороны, он подверг опасности жизнь монарха, с другой же сильной опасности и не было. Уйти Эдуард мог всегда, а вот последних героев отловить надо было. чтобы уже с утра отчитаться по полной программе перед его величеством. Фалеон признались: "Да, Ваше Величество". Изначально затяил это Ивильен. После нескольких неудачных лет ему резко не хватало денег. Были и неудачные вложения, и он решился да им иметь такое оружие и не воспользоваться им. Для этого Ивильен был слишком изворотлив. Ему это не помогло. Поморщился Эдуард, когда подключились фалеоны, почти сразу же на первом этапе. Кто-то же должен был дать денег, а фалеоны далеко не бедны. А, да. Эдуард довольно усмехнулся. Не бедны, и наследников у них нет. Одна девчонка, которую вообще можно запихнуть в монастырь или лучше выдать замуж. Можно даже кое-что дать в приданое из того, что казне не пригодится. Вреда от неё быть не должно, а лишние слухи о королевской жестокости лучше не плодить. Ладно, с этим потом разберёмся. И завертелась. Изначально план был прост. Ганс докладывал, король слушал, потом ещё подключился принц, и беседа затянулась на несколько часов. Но мужчина был вознаграждён полностью, когда Эдуард посмотрел на него в конце беседы: "А что ты сам хочешь за такой труд?" Ведь копал, старался. Без тебя бы половину не выловили. Бывают в жизни моменты, когда надо гордо не просить, ибо сами предложат и сами всё дадут. А бывают моменты, когда просить надо, даже обязательно. Иначе дадут вовсе не то, что надо или что вам хочется запросто. Иганс низко склонился. Ваше величество, не смею докучать своими нелепыми просьбами. А если попроще, поморщился Эдуард. Он устал и хотел лечь, да и здоровье не железное. Ваше величество, разрешите мне жениться. На ком? заинтересовался Эдуард. Это одна из кружевниц графини Иртон. Она из простонародья, и мне нужно ваше согласие на брак. Эдуард только рукой махнул. Дам я ей титул, и тебе тоже. Бароном будешь, заслужил. Это всё? Да, ваше величество. А что ещё надо? Ганс раскланился и вышел. Утром Лиля проснулась с чувством чего-то недоброго и ещё не открывая глаз, вспомнила заговор. Александр, вчера тёплые руки крепче обняли женщину, Джесс притянул супругу к себе поближе и крепко поцеловал, заставляя улетучиться неприятные мысли. И Лиля с радостью подчинилась его власти. Как же хорошо, когда тебя любят. Так что утро началось неплохо. Ганс появился, когда супруги уже позавтракали и решали, куда отправиться. Не успели. Ваше сиятельство, графиня, уделите мне, пожалуйста, пару минут для беседы. Джаррисон поглядел на жену. Лилиан кивнула. Мы будем рады. Хотелось бы знать подоплёку истории. Прошу в кабинет. Джесс Дружеский кивнул Гансу. С чего уж там, не по своей воле, а ради государственных интересов. И Лиля не пострадала. Джесс всё время был рядом, своё слово Ганс держал, так что Джесс отнёсся к нему вполне по-дружески. В кабинете вся троица расположилась в креслах. Ганс отпил предложенный сок по случаю беременности графини, ничего другого Джесс не наливал. Вздохнул и начал издалека: "Лилиан, и ещё вырытание покушения на вас выглядели нелогичными. Всех тянуло то в одну, то в другую сторону, и ещё тогда я заподозрил нескольких человек, в том числе, кстати, и вас, господин граф. Лиля фыркнула, но смолчала. Джеррисон покривился, но спорить не стал. Подставила его Аделаида Вельс, так что едва отмылся. Потом, когда я начал разматывать ниточки, пару раз меня едва не убили, и я решил затаиться. Что вы отобьётесь, я и не сомневался. Мне оставалось подождать вашего визита в столицу и тогда посмотреть, кто и чего желает. Вы преподнесли мне ерби на блюдечке. Что с ними, кстати, умерли? Лиля покривилась. Джесс довольно кивнул. Правильно, Надеушин было больно. Ганс покачал головой. Я не отдавал приказом. Я хотел побеседовать с ними, но отца удавили в камере, а сын отравился. Я промолчал тогда, но понял, что против меня играет кто-то высокопоставленный. Кто же? Ярби назвал Фалеона, но старший был в отъезде, младший же принялся вертеться вокруг Лилиан Иртон. Фалеон? Я полагал, он просто искал выгоду. Пожал плечами Джесс. Я важна только как источник денег? Грустно уточнила Лилиан. Джесс поцеловал её руку. Родная, ты восхитительна, ты лучшая женщина в мире, но я надеюсь, Что Фалеон не успел в этом убедиться, Ганс фыркнул: <смех> "Не успел. Лилиан Иртон совершенно не умеет хранить тайну. Если вы доверяете, то окончательно и бесповоротно. Поэтому я держал подозрение при себе, наблюдал, делал выводы. Фалеон богат и даже очень знатен, приближён к королю. Зачем бы ему эти игры? Когда вскрылся заговор против Ивельенов, я второй раз подцепил Фалеона. Александр щедрой рукой давал деньги своим прихлебателям, и Рейнельдсу и ещё нескольким. А те не жили богато, не играли, не снимали дорогих шлюх. Куда шли финансы? На заговор, предположил Джеррисом. Наёмники, оружие, они готовились ударить. У меня не было другого выхода. Я понимал, что они нанесут удар, и готовился, и сам его спровоцировал? Нет, неужели? Доверия в голосе Графини не было ни на грош. Ганс понял это, но не оскорбился. Не до того сейчас. Лилиан, вы относитесь к Фалеону как к другу, даже больше. Я ведь видел, что вы увлечены. Он вам признавался в любви. Джесснах хмурился. Ему же не в любви повезло Фалеону, что он оказался в Стоунбаге. А то ведь Лили кивнула, отвечая Гансу. Не совсем так, но ведь было Женщина всегда знает, если мужчина к ней не равнодушен. В вашем доме были не только мои люди. Кто? Лиля поняла всё сразу. Ганс пожал плечами. Один из слуг Алисии. Кто? Неважно, он уже умер. Ты уточнил, Джесс? Нет, порадовался Ганс этому переходу. Не я. Фалион при последней встрече. Когда услышал про беременность графини, ударил, и слуга неудачно упал горлом на кинжал, веском на камин. Понятно. Часть информации Фалеон ушла от меня. Именно я передал его отцу известие о беременности графини и о том, что с мужем у неё неземная любовь. И это его сильно зацепило, кивнула Лиля. Оскорблённое самолюбие страшная вещь. Он вам симпатизировал, возможно, даже любил. И искренне считал себя подарком для любой женщины, и вы так легко отказываетесь от его чувств. Даже побороться не попытались. За место любовницы, за это место тоже боролись. Лиля фыркнула. Вот ещё не хватало. Да и Джеррисон Нёртон, было ведь дело, бывали у вас разногласия. Хитро улыбнулся Ганц. Пришла очередь Джесса поёрзать на стуле. Да, пару раз. Девушек не поделили. Догадалась Лилиан. Девушки предпочли синие глаза серым, пояснил Ганс. Маркис обиделся. И тут я опять предпочитаю мужа, а он такой красивый, пролетает мимо. Понятливо выкинула Лиля. А подробнее можно? Один из моих коллег вышел на заговорщиков и представился им сочувствующим. Пообещал, что поможет устранить короля, задержав его в замке, и намекнул, что на них скоро выйдут Они поверили. А кто бы не поверил? Мы были очень убедительны. Я обязана была там присутствовать. Я ловил наживца, иначе я не заманил бы их так легко. Но у одного была месть, у второго ревность, у третьего тоже нашлись мотивы, и они повелись на приманку. Оставалось подсечь и обезопасить мою наживку. Усмехнулся Ганс. Да, простите, мне благородная графиня это сравнение. Уже простила. Граф занял позицию в потайном ходе. Вы были вооружены, стража тоже была рядом. Оставался элемент неожиданности, но я верил в свои силы. И вот результат. Заговорщики схвачены, все узлы распутаны. Остаётся жить, поживать до да добра наживать, как говорится в одной из ваших сказок. Лиля вздохнула. Это правда? Всё, больше врагов не осталось? Клянусь своей честью. Это было серьёзно. Джесс довольно потянулся. О, вот ты ладно, а то у меня ребёнок есть второй на подходе, это не считая племянников. Тут в доме скоро будет война, Лиля фыркнула. Это если я близнецов не рожу. У тебя-то в роду они есть? Джесс показательно вздохнул. И ещё и близнецы. Стар я для таких кошмаров. Я тоже жениться хочу. Лэерганс откинулся в кресле, вытянул ноги и хитро улыбнулся. На ком? Лиля аж подскочила в кресле. На Марсе Лиля упала обратно в кресло. Ах вы тихушники! И когда успели? Не дадите согласья, насмешливо поинтересовался Ганс. Дам и согласье и приданое. Приданое даёт его величества баронство. Джесс присвистнул. Награда была более чем достойной, но Лиля так легко не сдалась. Тогда за мной свадебное платье. Марсия будет самой красивой невестой столицы, обещаю. Буду рад. И какая реклама салону Мариэль, хитро улыбнулся Лэерганс. Отлично, отчеканила Лиля. И я так за вас рада. Джесс тоже был рад. Чем меньше в его окружении холостых мужчин, тем меньше будут смотреть на его жену. Вот. Рика осталось женить. Да побыстрее. Ишь, разгулялся. Лэерганс откланялся и ушёл. Супруги остались одни. Они сидели в кабинете, молчали. Первое молчание нарушила Лилиан. И уж еле наступает мир. Даже не верится, что ты. Джесс даже головой покачал. В нашей жизни ещё столько будет. Гильдии, купцы, вирмены, Лорис. Я уж молчу про авестерцев. Кто-то же поддерживал заговоры за границы. И все они будут пытаться нас убить? Вряд ли. Но жизнь попортить смогут. А мы справимся, обязательно, заверил жену Джеррисон. Мы же вместе. Ты, и я, его величество Ирик, Ганс и твои вирмены. Конечно, мы справимся. Отпустят Вёртон? Хорошо. Нет, мы и тут прекрасно проживём. Запустим модный дом, мы больницы, будем жить, воспитывать детей, радоваться жизни. Может, ещё что-то интересное придумаем. Лиля посмотрела на мужа. Любовь? Она до сих пор не была уверена, что это то самое чувство. Слёши у неё не так было. Нет. Ромео и Джульетта. Эдуард, и Джессимин, Лонс и Анелия романтических героев можно припомнить много. Так же, как и в завершении их романов, такого не было. Так что же в итоге пустота? Так могут сказать только люди, которые не мыслят себе жизни вне мексиканских сериалов. А есть ведь и другая. Сотни пар сначала заключают союз, а потом уже присматриваются, учатся доверять друг другу, налаживают быт, и такие семьи Оказывается, стократ счастливее безумно влюблённых. Получится ли у них нечто подобное с Джеррисоном, Лили не знала, но почему бы не попробовать? Начало уже положено. У них есть дочь, у них ещё будут дети, а остальное? Остальное приложится. В любом случае жизнь движется своим чередом. Поживём и знаем, а если доживём, то и увидим. И время плавно заскользило мимо людей. отмечая их своим прохладным прикосновением